Арбитр с отчаянным лицом, грозно протянув левую руку к негру, отсчитывал секунды, опуская и поднимая правую руку. Счета не было слышно из-за Впрочем, всем было ясно, что считать незачем. Белый боксер не встанет. Арбитр махнул рукой. На ринг бросились служители, менеджеры, врач. Клервиль и Мишель с перекошенными лицами что-то кричали, не слушая друг друга. В соседней ложе также остервенела орала британская семья. — Двойной удар! Удар Фитт Это был удар Фитт кричал, задыхаясь Мишель. — Хоть двадцать раз Фитт будь он проклят! Но этот черт знает, что такое! — вопил по-русски дон Педро. Елена Федоровна визжала. Служители выносили англичанина, взяв его за руки и за ноги. Менеджер негра повис на его шее. В зале стоял оглушительный зверский рев. Глава девятая Жюльет, Мишель и Витя вернулись в Париж из Довилля в жаркое пыльное утро. По пути с вокзала в автомобиле Мишель, со снисходительным вниманием парижанина к провинциалу, называл Витя улицы и здания. Витя послушно восхищался, поглядывая на счетчик. — Настрою, но заплатить надо будет половину. Барышни не платят, — соображал он. — Денег, Муся! — Все по педагогическим соображениям дала ему немного, ссылаясь на то, что скоро сама вернется в Париж. Жюльет молчала. Она и в поезде за всю дорогу едва вымолвила несколько слов. Так и просидела три часа в углу купе, уткнувшись в книгу, в которой иногда, спохватившись, перевертывала страницы. По приглашению хозяев и по настоянию Муси Витя должен был остановиться на квартире Георгеску. Дом встретил их неприветливо. Шофер отказывался носить вещи на четвертый этаж. Молодым людям пришлось ему помогать. Витя оцарапал руку до крови, а зазубренную — скобку чемодана. Неуютно было и в квартире со сдвинутой мебелью, с задернутыми занавесками. Ее только что отремонтировали, было душно, сильно пахло краской и нафталином. Жюльет надолго заняла ванную комнату. Перевязать палец было нечем. ведь запачкал кровью костюм, полотенце, наволочку, подушки, и сам был себе гадок, как убийца. Чемодан его был слишком полон, вещи уложены плохо, все смялось. А ведь, кажется, в Довилле ничего не покупал. Он надел свой лучший костюм. У него всегда было именно одним костюмом меньше, чем нужно. Есть же люди, у которых все в полном порядке. От совести до чемоданов. Одеваясь, Витя угрюмо думал, что на нем все поддельное. Часы тампаковые под золотом, костюм полушерстяной под шевиот, галстух искусственного шелка. Только подаренные мусии запонки были настоящие. Он их далеко запрятал на дно чемодана. Жильет приоделась и ушла, ни о чем не условившись с молодыми людьми и даже не простившись с ними. Когда дверь за ней захлопнулась, Мишель только пожал плечами, сделанно веселым видом. Он привык к независимому характеру сестры, ко всяким ее выходкам, но все же недоумевал и злился. У него у самого, по его словам, была в Париже тысяча дел. Витя немного в этом сомневался. Они уговорились встретиться дома в семь часов вечера. — Вот вам ключ от входной двери. — Вы, конечно, пойдете осматривать Париж сказал Мишель. Он дал несколько полезных указаний и попросил Витю купить на обратном пути кое-что по хозяйству. «Пожалуйста, извините, что утруждаю вас. У меня сегодня до вечера ни единой свободной минуты». Витя погулял по городу, стараясь не отходить очень далеко от дома.